Влада Багрянцева Кофе на троих Автор – 2021 год Глава первая Первый год в неверии прошел незаметно, потому что взбалмошно. Почти без сна, без нормальной жратвы, в вечном страхе вылететь после сессии. Это были тонны конспектов, мозоль на пальце, истерики в дедово плечо «Меня отчислят, и я буду работать на автомойке!» Несколько пачек успокоительных и один отшитый, даже не запомнившийся во всем этом безумии одногруппник. Но я все равно удержался на плаву и смог добиться перевода в другой вуз в нормальном большом городе, чтобы у меня, как говорил дедуля, было будущее» а не только место школьного учителя правоведения, куда меня пророчил все тот же дед. Такой специальности, как экономист, для него не существовало. К слову, именно он мне помог очень нихерово, в том плане, что у меня теперь есть где жить, и платить за жилье не надо. Потому что он договорился со своим армейским товарищем, а тот, в свою очередь, договорился со своим внуком, чтобы тот пустил меня к себе в трешку в центре города. Но знал бы, что готовит мне эта трешка, Знали бы дед и его армейский товарищ, за порог бы меня не пустили. И выпороли на пару, хоть мне уже и почти двадцать лет. Но это все потом. А пока я стою у аэропорта, жду, когда за мной приедет этот дедов внук, и все, что я о нём знаю, ему около тридцати, зовут Келли, и он распиздяй. То, что распиздяй, так ясно потому что жду я минут сорок, от скуки попиновая чемодан на скомкеда и наматывая на палец жвачку. Мне жарко в джинсах, жарко в футболке. А ведь лето почти догорело вместе с моим терпением. Но просители не выбирают. В конце концов, этот дедов внук мне ничем не обязан. Еще с утра я запихивал вещи в чемодан и не мог закрыть молнию. Пришлось просить деда сесть на него, чтобы я смог застегнуть. С ним, с этим ворчливой развалиной, я живу лет с шести, когда мои родители умотали на заработки за границу, и там и осели, заделав ни одного гражданина и налогоплательщика другому государству. Я не жаловался, ведь дед мне, в отличие от родителей-сверстников, все позволял. Драться, прыгать на батуте в парке столько, сколько захочу, тратить карманные деньги на чипсы, ложиться спать за полночь. Он сам меня научил стрелять из рогатки и посылать всех, кого я посчитаю нужным, в самые труднодоступные места. Пожалуй, без него я даже буду скучать. Но пора и ему дать отдохнуть от себя. В конце концов, у него появился дружок Омега в том кафе, куда он ходит завтракать каждую субботу. «Прыгай в тачку». Я перестаю рассматривать полустершиеся наклейки на чемодане и смотрю на парня, сидящего в машине с открытым верхом, что остановилось рядом. Пепельный блонд, шикарный тон, видать, бабла на себя не жалеет. Сдвигают солнцезащитные очки на лоб и взгляд темных глаз такой ленивый, томный, снисходительный. И я спрашиваю «Келли? А ты ждал кого-то другого, Марти?» Блонд тянется через сиденье и открывает дверцу. «Прыгай, — говорю. Шмотки назад кидай». «Класс. Дед, похоже, специально обходил тему с полом внука. С альфа я бы жить сто процентов отказался. Я был уверен, что это будет омега». Устраиваю чемодан на заднем сидении, сажусь на переднее. Блонд, прямо как я, безумно бесящий этим родителей, когда мы встречаемся, вытаскивает изо рта жвачку и лепит ее на панель. «Тебе сколько?» — ощупывает искоса изучающим взглядом. Уже можно, фыркаю, но лучше не надо. Дед не поймет. Блон щелкает пальцем вороли в парковке и влившись в поток авто. Чувствую, мы с тобой поладим, только жить будешь не на халяву. Уборка, готовка, стирка все с тебя. Я все покупаю, с тебя только чистота и то, что ты не водишь своих ебарей ко мне домой. У меня нет, окей? Окей. Но между нами. Йобори у меня нет. Было пару раз от очень большой любви, но как-то не очень. Еще хотелось сказать «нахера мне, Йоборь, когда в доме будешь ты?», но благоразумно помалкиваю, потому что начинать знакомство с таких заявлений стоит вряд ли. Да и на самом деле я ссыкло, только с виду оторви до да выбрось, а на самом деле даже призыки не могу купить. «Не очкуй, Марти, ты не мой типаж» подмигивает Блонд, видимо, заметив, что я немного загрузился. «Приставать не буду». И дед мне уже с утра уши протёр, сказал, яйца оторвет и на крыльцо себе повесит вместо колокольчика, если я тебя обижу. «Так уж оторвет, говорю я. Блонд от плечами, постукивая в такт музыки, пальцами по рулю. «Я вообще думаю, что они это не зря с твоим дедом затеяли». «Ты, как мне рассказали в пятый раз за два дня, парень порядочный, умный, хозяйственный, а я слишком долго в холостяках. Двух зайцев знаешь. Короче, не прокатит, сори. Я и не... Но уборка и жратва с тебя все равно». Я киваю, как болванчик, соображая, что вставить свое мнение в разговоре с этим Альфой пока не получится. «Такой будет слушать тебя, только если ты ему понравишься. Сильно понравишься». Или его придется переговорить. Но тоже не факт, что он тебя услышит. Как кошка. Хочу, даю трогать себя. Не хочу, не даю. И энергетика прёт такая же. Так и хочется почесать за ухом. Ну, блядь, я же не затем сюда приехал. Не на мужиков пялиться. Даже если предстоит обитать с ним на одной территории, мыться в одной ванной, есть на одной кухне... Боже-боже, почему дед не договорился, чтобы я жил не с внуком его товарища, а с самим товарищем? На Старикана в одних трусах по вечерам было бы смотреть куда спокойнее. Не сказать, правда, что приятнее, но в этом и Цимис. «Это очень плохо, что мне сразу понравился мужик, с которым мы будем делить территорию». Очень-очень плохо. А межья суть во мне, несмотря на дедово влияние, всегда превалировала. И моя комната была обклеена плакатами с солистами рок-групп и киноактерами. В одного я даже был влюблен до беспамятства. Тоже, кстати, блонд. «Приехали». Он выходит из машины, тянется за моим чемоданом, а я, прежде чем сообразить, что делаю, на автомате сдираю с панели подсохшую жвачку и сую ее в рот хотя там во рту есть моя почти мгновенно приходит осознание что я делаю но на немой вопрос келли замерзшего над задним сиденьем я отвечаю с невозмутимым видом что-то не так нет все норм он кажется ржет если что в бардачке целая банка резинок жевательных я понял ты же чемодан донесешь Келли дергает за ручку, выпуская колесики, закрывает верх, ставит машину на сигналку и идет к многоэтажке. С видом: мне подбросили щенка, и теперь мне надо менять ему пеленки и купить шампунь от блох. В принципе, я не против. Пусть так и считает. Даже одна экономия на продуктах многого стоит.